Глава 6 Глобальная политология неприятие убийства. Мы вошли в новую эру. Старые методы и решения не годятся больше. У нас должны быть новые идеи, новые мысли, новые представления. Мы должны вырваться из смирительной рубашки прошлого. Генерал Дуглас МакАртур У кого-то из нас должно хватить здравого смысла и сил, чтобы порвать доставшиеся нам от истории цепи насилия и разрушения. Мартин Лютер Кинг Весь исторический опыт подтверждает это. Человек не мог бы добиваться возможного, если бы снова и снова он не стремился бы к невозможному. Макс Вебер Мы ежедневно наблюдаем, как невозможное еще вчера становится возможным сегодня. Махандас Ганди. К освобождению от убийства. Пришло время рассматривать убийство людей как проблему, требующую решения, а не смиряться с этим как с чем-то неизбежным и неизбывным, как с чем-то неизбежным и неизбывным. Умышленное убийство людей по одному или целых масс приняло форму патологического самоуничтожения. Убийство, которое было призвано освободить, защитить и обогатить, стало вместо этого источником неуверенности, обнищания и угрозы выживанию человечества и всей планеты. Человечество страдает от того, что Крейг Комсток назвал «патологией защиты», когда средство защиты само становится источником самоуничтожения. Оружие, приобретенное в целях защиты от грабителей, убивает членов семьи, телохранители – Убивают глав государств, которых они должны охранять. Армии творят насилие над своим собственным народом. Ядерное оружие угрожает уничтожением своим же изобретателям и хозяевам. Нам всем необходима декларация независимости от насилия внутри нас самих, И в нашем обществе достижение задуманного человечеством через насилие в современную эпоху привело к неисчислимым жертвам кровопролития, экономическим проблемам и психологическим травмам, отозвавшимся ужасным эхом в нескольких поколениях. Надежды человечества в два последние века были выведены на знаменах французской революции. Свобода, равенство, братство. Убийство во имя свободы – наследие американской революции. Убийство во имя равноправия – наследие русской и китайской революций. Убийство. Во имя мира, наследие целых двух веков бесконечных войн, революций и контрреволюций. Урок, который необходимо извлечь, настоящая свобода, равенство и братство не могут быть достигнуты без ликвидации традиций убийства. Мы должны, наконец, усвоить этот урок. К этому взывают миллионы принесенных в жертву во имя добра и зла. Усвоить урок значит, поставить под сомнение один из самых основополагающих тезисов политической науки. а именно, что Убийство неизбежно и есть благо для человечества. Аналог этому можно найти в истории медицины. Когда была свергнута с пьедестала теория так называемого благотворного гноя. Целых 17 веков в медицине господствовал тезис чрезвычайно авторитетного древнегреческого ученого Галена. 130-й-200-й что гной, возникающий вокруг раны, есть способ самозащиты и самоочищения организма. Это утверждение было опровергнуто только в 1867 году Листером, опубликовавшим в журнале Lancet статью о принципе антисептики в хирургической практике, которая привела, хоть и не сразу, к изобретению и применению антисептических средств. Вера в то, что убийство естественно и благотворно влияет на политику, это теория благотворного гноя политологии. Если политологи, ученые, посвятившие свою жизнь изучению политической власти во всех ее многообразных проявлениях от семейной жизни до войны, не сомневаются в истинности тезиса о неизбежности убийства, как можно ожидать этого от политических лидеров или обыкновенных граждан? И, тем не менее, на протяжении всей истории и особенно в последнее время появляются лидеры и граждане, которые без помощи политологии стремятся достичь свободы, равенства и мира путем ненасилия. В XX веке учения Толстого, Ганди. Абдулга Фархана, Мартина Лютера Кинга и Петри Келли, проводимые в жизнь такими лидерами, как Далай-Лама, Сан -Су джи и Десман Туту, которых поддерживают многочисленные неизвестные герои и героини. Это – правозвестники могущественной, ненасильственной политики будущего. Суждено ли будет политологом? столь упорно держащимся за статус-кво-убийства, осторожно следовать по стопам людей и движений, делающих возможное и невозможное для торжества ненасилие. Совсем как прихлебателям авторитарных режимов, которые цепляются за них до тех пор, пока... Гнев народный не сметет их на своем пути. Неужели только после этого политологи вольются в ряды празднующих торжество демократического ненасилия? Или все же политология пойдет другим путем? Подобно медицине, она посвятит себя исследованию патологии убийства и открытию новых методов лечения и лекарств, которые станут доступны всем, кто хочет ликвидировать убийство на всей планете? Тезис о способности отказываться от убийства Мы утверждаем, что общество неприятия убийства возможно, и что изменения в академической дисциплине политологии и ее социальной роли могут содействовать возникновению такого общества. Для обоснования возможности общества неприятия убийства существуют семь аргументов. Первый. Большинство людей не убивают. Второй. Могущественный потенциал отказа от убийства содержится в духовном наследии человечества. Третий. Наука демонстрирует способность человека выбирать ненасилие. Четвертый. Элементы переходной политики к ненасилию в виде отмены смертной казни и признания права отказа от выполнения воинской повинности присутствуют в политическом курсе даже тех государств, которые принимают насилие. Пятый. Уже в наше время существуют институты, основанные на принципах ненасилия, которые могут служить функциональными эквивалентами обществ неприятия убийства. Шестой. Ненасильственные народные выступления за политические и социоэкономические перемены демонстрируют альтернативу революционному кровопролитию. 7. Корни традиций и опыта ненасилия можно найти в исторических традициях многих стран. В конечном же счете переход к обществу неприятия убийства – зависит от усилий простых людей, мужчин и женщин, известных и не очень, своим мужеством и всей жизнью демонстрирующих, что такое общество возможно. Что это значит для политологии? Известно, что люди способны как пойти на убийство, так и отказаться от него. И это может быть обусловлено как их биологической природой, так и воспитанием. Однако известно также, что большинство людей никогда не убивали, и что уже существует ряд институтов, функционирующих на принципах неприятия убийства и эти институты могли бы служить прототипическими компонентами общества ненасилия. Более того, настоящее и будущее достижения науки смогут предоставить информацию для устранения причин убийства и создания условий для общества без насилия. В свете всего этого принятие тезиса о неизбежности убийства в качестве краеугольного камня академической дисциплины политологии становится, по меньшей мере, проблематичным. Политология должна поставить под сомнение представление об убийстве как о чем-то присущем человеческой природе. Вместе с другими дисциплинами она должна обращаться к эпизодам, ненасильственной политики в прошлом и в настоящем, находить потенциал ненасилия в будущем и распространять эти знания путем исследований, обучения и служения обществу. Основные элементы, которые необходимо соединить вместе, чтобы произошел переход к ненасилию, следующие. Далее следует перечисление с последующим сокращением до первой буквы для последующей аббревиатуры. Дух. Д. Глубокая приверженность отказу от убийства, вдохновленная всеми религиями и философиями. Наука. Н. Знание, раскрывающее причины выбора убийства или отказа от убийства. Методы. М. Способы выражения духа и науки в действии. Искусство. И. Воодушевление, которое музыка и другие виды искусства внесут в борьбу за ненасилие, сделав ее жизнеутверждающей. Чтобы соединить и усилить действие этих четырех элементов, необходимы демократическое руководство – R, гражданская компетентность, К, специальные институты, СИ, и удерживающие ресурсы, Р. Сочетание всех элементов будет выглядеть так. Глобальная трансформация. ДНМИ умножить на РКНР равно... Неприятие убийства. Теория и исследование. Чтобы попытаться остановить убийство людей, политология должна заняться четырехчастной логикой политического анализа, который может предоставить знания, необходимые для предотвращения объединения сил, ведущих к убийству. От геноцида и уничтожения городов атомными взрывами до полного уничтожения жизни на Земле. Убийство должно переместиться с периферии, внимания политологии, в самый центр и подвергнуться тщательному анализу. Необходимо понять причины убийства, причины выбора в пользу отказа от убийства, причины перехода от убийства к отказу от него и наоборот, и сформулировать основные черты обществ неприятия убийства. Такие знания необходимы для поиска ненасильственных альтернатив и действий в зонах воронки убийства – нейробиологической, структурного усиления, зоны фактора культуры, социализации и зоны убийства. Образование и подготовка. Основной целью образования и подготовки в области политологии становится воспитание творческого подхода и умений в решении проблем общества. После ознакомления с самым ужасным наследием насилия в истории человечества, и вдохновляющими свидетельствами способности людей творчески применять ненасильственные методы, учебная программа должна предлагать для изучения логику политического анализа ненасилия и способы нахождения решений самых насущных проблем общества. Студенты рассматривают причины, приводящие к убийству и отказу от него и прототипы основных черт обществ без убийства и насилия. Перед ними становятся следующие проблемы. Убийство отдельных людей, геноцид, демоцид, разоружение, нарушение прав человека, уничтожение окружающей среды и так далее. Им предлагаются методы решения проблем. Исследования, преподавания руководство и критика. На основе всего вышеизложенного предлагается написание собственных проектов, индивидуальных и групповых, ставящих своей целью решение тех или иных проблем. Университет Шанти-Сена – прекрасный пример подготовки лидеров для службы обществу. Аспирантура предполагает продвинутую подготовку для работы в политике, правительстве и гражданском обществе с целью осуществления социальных перемен и предотвращения насилия. Формируются рабочие группы для продвижения передовых методов в исследовании, образовании и действиях по предотвращению убийства. Подготовка докторов наук ставит своей целью воспитание профессионалов, творчески относящихся к делу, и умеющих пробуждать творческое начало в других. Не всем удастся довести до совершенства каждый навык, но все могут делиться друг с другом пониманием задач и поддерживать удачные находки и разработки других своих коллег. Курс докторантуры требует интенсивного изучения основ политологии ненасилия, понимание основных нужд общества на местном и международном уровне, подготовки к научному руководству, знание качественных и количественных методов исследования, включая языки и участие в передовых проектах. От ученого, руководителя и лидера требуется самая разносторонняя подготовка и умение играть самые различные социальные роли. Очень важно делиться автобиографическим опытом о происхождении ненасильственных убеждений. Необходимо уметь стимулировать творческий потенциал студентов и коллегиальность в работе ученых и сотрудников факультета. Необходимо сотрудничать с другими факультетами и средствами массовой информации. Нужно быть также готовым непосредственно выступать в качестве лидера общественного движения. В своих собственных внутренних взаимоотношениях факультет политологии должен стараться проявлять черты общества неприятия убийства. Это значит проводить политику веротерпимости и гуманистического уважения к жизни, нести ответственность за благополучие всех, создавать условия для того, чтобы все участвовали в процессе принятия решений, уважать достоинство и самобытность каждого, Распределять руководящие обязанности между всеми. Быть готовыми призвать сторонних консультантов для решения кажущегося неразрешимым конфликта путем ненасилия. Принимать помощь представителей других дисциплин и профессий. И признавать, что ростки общества неприятия убийства заложены в каждом из нас и в нашем Обществе. С выпускниками, которые будут работать в области образования, коммуникации и других, необходимо установить долговременную и прочную двустороннюю связь, так как их опыт может помочь в поиску нужд общества, усовершенствовать преподавание и находить более эффективные способы решения проблем. Какими бы разнообразными ни были те, кто посвящает свою жизнь политологии неприятия убийства, все они должны работать вместе на общее дело. Решение проблем общества Проблемы в различных социальных контекстах могут быть очень разными. Пять из них наиболее важны. Насилие и разоружение, Экономическое неравенство, Грубое нарушение прав человека, Загрязнение окружающей среды И несвоевременное удовлетворение насущных нужд. Все это связано с проблемой насилия и усугублено ею. Существует высказывание «Нет мира, без справедливости, которая подразумевает, что к насилию и войне будут прибегать, если встанет необходимость исправить несправедливость. Однако с позиции ненасилия это высказывание должно звучать так. Нет справедливости без неприятия убийства, поскольку именно убийство И угроза его осуществления вызывают несправедливость. Как, например, это произошло в случае с неравноправием женщин. Петра Келли отмечает: "Неравное распределение между полами власти, ресурсов и обязанностей закреплено в древних традициях, законах и подкреплено, когда это необходимо, мужским Насилие. Вовлеченность политологии в решение проблем не означает, что эта наука найдет ответы на все вопросы. Но это означает, что применение знаний, почерпнутых из политического анализа неприятия убийства и из принципов и практики ненасильственных действий, может помочь решению проблем Общества. При этом прогресс будет достигнут в обход демократической традиции, основанной на насилии. Институты. Новые задачи политологии ненасилия требуют имплементации их с помощью институтов. Это могут быть новые институты или перестроенные старые факультеты политологии, или даже целые университеты, центры невоенизированной подготовки типа университета Шанти-Сена, институты сил безопасности на принципах ненасилия, политические партии ненасилия и ненасильственные инновации в каждом секторе жизни общества. В создании таких институтов и перестройку уже существующих должны быть вовлечены все, кто изучает и практикует политологию. Препятствия и источники вдохновения. На заре 21 века перед политологией стоит важнейшая задача – содействовать созданию глобального общества неприятия убийства. Выполнение этой задачи не только желательно, но и крайне необходимо. Политологи не могут уйти от этой ответственности, ссылаясь на реалистический научный нейтралитет, который на самом деле означает приятие убийства. Такой нейтралитет всегда был только маской. Если бы он действительно существовал, политологам было бы абсолютно все равно, свободен тот мир, в котором они живут или нет, справедлив он или нет, богат или беден, в мире или в войне, побеждает или побежден. Они находили бы удовлетворение, внушая своим студентам, что у политологов нет своих преференций и что поэтому они не строят свои исследования на предпочтении каких-то одних ценностей. Тогда для них не стоял бы выбор между Холокостом Гитлера и Сатьяграхой Ганди. Политологи не могут также уклониться от задачи построения общества неприятия убийства на том основании, что другие ценности – свобода, равенство или безопасность – важнее, чем неприятие убийства. Отказ от убийства важен, по крайней мере, в равной степени, поскольку для человечества наступило время, когда все эти ценности будут уничтожены, если этика ненасилия не будет соблюдаться в политической науке и политической жизни. Материализм и мораль пришли к тому же выводу. Если наши традиции учили нас, что мы должны убивать, чтобы быть свободными, равноправными и защищенными, настоящее учит нас, что если мы не воздержимся от убийства, Не только свобода и равенство будут в опасности, но и само наше выживание будет под вопросом. Мы достигли точки, когда теория и практика политологии должны сплотиться с силами общества и природы, поддерживающими жизнь. Это не только морально и разумно, но и просто необходимо для политологии. В процессе перехода, безусловно, политология столкнется с оппозицией, теми силами, которые существуют и процветают благодаря насилию. Среди них силовые службы государств и их противники а также те, кто получает экономическую, политическую и психологическую пользу от культуры убийства. Среди них, хотя и далеко не все, ветераны войн и революций, их потомки и те, кто гордится одобряемым обществом, оправданным правым насилием. Отдавая почести павшим на мемориальных кладбищах, мы запрограммированы не испытывать сочувствия к павшим противникам и готовы приносить себя в жертву таким же образом, вместо того, чтобы сделать все для предотвращения подобного. Однако, Есть одни из самых уважаемых военных героев, которые поддерживают идеи прекращения кровопролития. Среди них генерал Дуглас МакАртур, который призвал к ликвидации войны как императиву научного реализма, в своей речи, обращенной к американскому легиону в 1955 году. Вы мне тотчас возразите. Что хотя исчезновение войн было мечтой человечества на протяжении веков, любая попытка в этом направлении сейчас же отметалась как невозможная и фантастическая. Все циники, пессимисты, любители приключений и головорезы в мире всегда отрицали осуществимость этой мечты. Это все было до того, как наука за последнее десятилетие сделала реальностью массовое уничтожение. Аргументы сторонников отказа от войны были основаны на принципах морали и духовности и не возымели эффекта. Однако теперь грандиозная эволюция ядерного оружия и других способов уничтожения перенесли вопрос из сферы морального и духовного в область научного реализма. Теперь это не вопрос этики, над которым могут размышлять только философы и религиозные деятели. Это вопрос жизни и смерти для всего населения Земли. Наши лидеры медлят. Они никак не хотят признать простую истину, что следующий виток цивилизации не может произойти, пока не будет ликвидирована война. Наступит ли время, когда у какого-нибудь наделенного властью лидера достанет воображение, чтобы Перевести это всеобщее желание в реальность. Мы вошли в новую эру. Старые методы и решения не годятся больше. Мы должны искать новые теории, новые идеи, новые представления. Мы должны вырваться из смирительной рубашки прошлого. Новые, ненасильственные, видоизмененные лозунги французской революции слышны в речах другого генерала, а позже президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра, предупреждавшего об опасности влияния милитаризации на «свободу, равенство». И братство. Цитата. О свободе. В нашем правительстве мы должны опасаться возрастания влияния намеренного или ненамеренного военного индустриального комплекса. Мы никогда не должны допускать, чтобы это влияние поставило под угрозу наши свободы или демократические процессы. Мы ничего не должны принимать как должное. Прощальное обращение к нации 17 января 1961 года. Следующая цитата. Об экономическом равноправии. «Каждая произведенная пушка, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая запущенная ракета в конечном счете означает...» что те, кто голодает, не получат пищи, а те, кто страдает от холода, не получат одежды. Речь перед американским обществом редакторов газет, 16 апреля 1953 года. Следующая цитата о братстве. «Я думаю, что люди жаждут мира так сильно, что в ближайшем будущем правительства должны, наконец, пойти им навстречу и позволить людям жить в мире. Телевизионное интервью BBC, 31 августа 1959 года. Выступая 4 декабря 1996 года перед клубом национальной прессы в Вашингтоне, округ Колумбия, Бывший командующий всеми боевыми ядерными силами Соединенных Штатов генерал Джордж Ли Батлер призвал к полному уничтожению, а не просто к ограничению ядерного оружия. По его мнению, США как государство, создатель этого оружия, должно возглавить процесс уничтожения. Иначе считал генерал, у США нет морального права удерживать другие страны от его приобретения. Генерал так сформулировал причины. Цитата. «Ядерное оружие по самой своей природе опасно, чрезвычайно дорого, с военной точки зрения неэффективно и морально неоправданно». Конец цитаты. Таким образом, генерал Батлер пришел к тому же выводу, что и мыслящие американцы, такие как участники движения «Мечи на плуги», сопротивление которых ядерному оружию по-прежнему приводит к заключению в федеральных тюрьмах. Логика движения ядерных аболиционистов также может быть включена в арсенал средств борьбы против убийства. Если сами генералы Эксперты в профессии «убивать» могут поднимать такие вопросы относительно устоявшихся представлений о назначении своего занятия и его отношении к обществу? Неужели политологи не могут ставить под сомнение принятие насилия как основной тезис в своей профессии и бороться за создание общества «неприятие убийства»? Возможно, большинство американских политологов и тех их коллег за рубежом, кто разделяет американскую концепцию политики, не знают об обстоятельствах, которые сопутствовали созданию политологии как академической дисциплины в Соединенных Штатах. Одним из толчков к этому была клятва, данная в 1863 году на поле боя молодым солдатам армии северян Джоном Берджесом, несшим ночной дозор после кровавой битвы с конфедератами, продолжавшейся в западном Теннесси целый день. Цитата. «Дождь все еще лил, как из ведра. Зловещие стрелы молний еще пронзали сине-черное небо, а раскаты грома разносились, словно залпы тяжелой артиллерии в Поднебесье». Со страшным ревом и грохотом природы Смешивались крики раненых и умирающих животных И стоны раненых и умирающих людей Та ночь была ужасной даже для самых закаленных солдат Для меня же Такого в ту пору неопытного и чувствительного Это было неописуемо ужасно и до сих пор живет в моей памяти страшным кошмаром. Но именно в самый тяжелый момент этой бойни ко мне впервые пришла мысль о будущем деле всей моей жизни. Глаза мои напряженно всматривались в темноту. Уши ловили шаги приближающегося врага, а губы как бы сами собой шептали. Неужели человек, разумное творение, созданное по образу и подобию Господа нашего, не в силах разрешить проблемы своего существования, не прибегая к разрушению физического насилия? Я поклялся тогда перед Богом, что если провидение не даст мне погибнуть в горниле этой войны, я Весь остаток своих дней отдам на то, чтобы жить, руководствуясь разумом и компромиссом, не прибегая к кровопролитию и уничтожению. Конец цитаты. Выполняя данное им обещание, Берджес получил высшее образование в Германии и, вернувшись домой, основал школу политологии в Колумбийском колледже Нью-Йорка в 1880 году. Препятствия, испытанные профессором Берджесом на своем пути, являются прообразом трудностей, которые возникнут перед каждым политологом, вставшим на путь построения общества неприятия убийства. Трудности эти могут быть и незначительными, и очень суровыми, и потребуют мужества, и международного сотрудничества для их преодоления. Относясь к немцам как к своим братьям, Берджес был противником вступления США в Первую мировую войну. Он так вспоминал о том дне 6 августа 1917 года, когда это случилось. Цитата. «От одного жестокого удара» Весь труд моей жизни рассыпался в прах. Конец цитаты. В разгар войны против Германии он жаловался, что, цитата, на мирного и разумного человека сейчас смотрят как на предателя и труса. Конец цитаты. Профессор Берджес испытал тяготы, приходившиеся на долю многих и многих миротворцев, преследуемых своими антагонистами и отстаивавших свое дело иногда ценою собственной жизни. Политология неприятия убийства должна соблюдать призыв Гандии: быть правдивой, спокойной и бесстрашной. Призыв этот вдохновлен глубоким гуманистическим уважением к жизни. Для следования ему необходимо мужество. В наше время, когда вокруг льется кровь, политологи должны быть преданными принципам уважения к жизни не меньше, чем крестьяне гражданского общества пчел, созданного в 1992 году в мексиканском районе Чиапас. Члены этого общества борются за справедливость мирными средствами, в то время как воинственные повстанцы-запатисты сражаются против жестокого правящего режима с оружием в руках. Они разделяют негодование запатисты, но идут другим путем. Цитата. Мы верим в Слово Господа. Мы знаем, как нужно читать Библию. Мы должны любить врагов наших. Мы не можем убивать. Все мы такие же бедные крестьяне, братья и сестры. Мы... Не боимся умереть. Мы готовы умереть, но не убивать. Конец цитаты. Почему принципиальная убежденность в необходимости ненасилия всегда идет снизу вверх от индийцев, томящихся под гнетом британской колонизации, от афроамериканцев, находящихся под расовым гнетом, или от бедных мексиканских крестьян? Почему не сверху вниз? От местных, национальных, международных и глобальных элит, включая ученых политологов как свидетельствуют исследования о способности человека делать выбор в пользу ненасилия Есть основания верить, что человечество может встать на путь глобальной трансформации к отказу от убийства. Практически все компоненты общества ненасилия уже существовали на том или ином этапе истории. Их просто необходимо выделить, откорректировать и адаптировать к местным и глобальным нуждам и условиям мы не должны повторить кровавые ошибки человечества. Следовательно, мы должны действовать, чтобы остановить кровопролитие и сделать возврат к нему невозможным. Как отмечают антропологи Клейтон и Кэрол Робарчик, поразительное сокращение количества убийств у народности в Ауране, в Эквадоре, всего лишь за 30 лет после 1958 года, показывает, что люди могут очень быстро перейти к отказу от убийства. В Ауране были известны антропологам как общество с самым высоким уровнем насилия, так как за прошлое столетие 60% смертей в этой народности было насильственных. Показатель убийств был 1000 на 100 тысяч населения, при уровне 10 убийств на 100 тысяч населения в США. Однако за три десятилетия показатель убийств у Ваурании упал до 60 на 100 тысяч населения. Основная заслуга в этом принадлежит двум мужественным женщинам, христианским миссионерам вдове и сестре убитых мужчин, пытавшихся контактировать с племенем в 1956 году. Им помогли несколько женщин племени, а также принятие новой системы ценностей, не основанных на насилии. Женщины в Аурании отважились выйти во внешний мир и принесли оттуда информацию, что чужаки не каннибалы. Кроме того, сами члены племени уже давно устали от бесконечных вендет, в которых погибали целые семейные кланы. Были основаны церкви, в которых люди приносили клятвы не убивать больше. Снижение количества убийств произошло без вмешательства полиции и без предшествующих социоэкономических перемен. Напротив. Структурные изменения стали происходить после духовного обращения к ненасилию и получения новой информации. Чита Робарчиков сделала очень важные выводы о человеческом поведении на основе этого сдвига ценностей, хотя еще и незаконченного. Цитата. «Люди не пассивные машины, приводимые в действие экологическими, биологическими или даже социокультурными факторами. Они сами принимают решения, выбирая из целого набора возможных вариантов и ограничений, преследуя личные и культурно обусловленные цели в определяемой культурой реальности, которую они – Постоянно строят и перестраивают. Конец цитаты, с позиции политологии неприятия убийства, опыт племени Ваорани свидетельствует о том, что потенциал к трансформации заложен в природе людей. То, что могут делать члены племени Ваорани, может делать и политология, как наука на службе обществу. Предстоит проделать грандиозную работу, так как мир, подобно племени Вауране, не свободен от убийства. Хотя существование отдельных общин без убийства возможно уже сейчас, для того, чтобы все общество на земле отказалось от убийства, дух И практика ненасилия должны стать всеобщими. Глобальный императив. Политология неприятия убийства должна быть глобальной. Глобальной по размаху событий, разнообразию и эффективности глобальной по духу, научности, мастерству, институтам и ресурсам. глобальной по развитию творчества, в руководстве и умению всех поддерживать инициативы, утверждающие жизнь. глобальной по приверженности удовлетворению основных человеческих нужд. глобальной по решимости положить конец убийствам во всем мире. Глобальной по участию всех, ибо ни одно общество или дисциплина не могут обладать всеми необходимыми знаниями или ресурсами. Глобальной по уважительному отношению к разнообразию и заботе, о благополучии всех людей, глобальной по взаимной поддержке тех, кто изучает, преподает и действует во имя прекращения эры убийства. Ведь именно убийство препятствует полному воцарению на земле свободы, равенства, благополучия И мира. Конечная цель прекращения убийства в жизни всех людей подразумевает переход от политологии, принимающей насилие, к политологии, отвергающей его во имя любви, благополучия и свободы выражения творческого потенциала человечества. Возможно ли общество неприятие, убийства? Возможно ли глобальная политология неприятия убийства? Да.